Добрый день, уважаемые зрители. Сегодня я продолжу свой рассказ о социально-экономическом развитии России на рубеже 19-20 веков. И вот эта вторая часть лекции, она будет посвящена теории империализма, проявлению империалистических тенденций в экономике страны в начале 20 века, а также знаменитой Столыпинской аграрной реформе. Итак, бурное промышленное развитие Российской империи шло параллельно с процессом ее вступления в эпоху империализма. Однако, прежде чем говорить о конкретных проявлениях империалистических тенденций в экономике страны, следует обратиться к теории данного вопроса. В самом начале 20 века в мировую политическую литературу вошло понятие «империализм», которое тогда стали отождествлять с новой эпохой, пришедшей на смену старому классическому капитализму. Родоначальником этого понятия стал известный английский либеральный экономист Джон Гобсон, который в 1902 году опубликовал свою работу «Империализм», где достаточно верно распознал и указал на экономические корни империализма и на его основные черты. А именно, первое – это «Концентрацию и монополизацию производства и рынков сбыта и сырья», Второе ⁇ это усиление внешней экспансии слаборазвитых стран путем вывоза капитала. И в третьих ⁇ это рост милитаризма и агрессивной внешней политики ведущих мировых держав. Основные идеи и положения Джона Гобсона вскоре были восприняты и многими лидерами и теоретиками мировой социал-демократии. Однако, конечно, через призму своих классовых представлений о неизбежной гибели капитализма в результате пролетарской революции. Основы этой концепции уходят своими корнями в марксистское учение о генезисе и гибели капитализма, которое наиболее четко было сформулировано Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом еще в 1848 году в их знаменитом «Манифесте коммунистической партии». Основоположники научного коммунизма – разумно полагали что капитализм эпохи свободной конкуренции в результате неизбежной концентрации производства и капитала приведет к такому обострению антагонистических противоречий между общественным характером производства и частно капиталистической формой присвоения его результатов что произойдет такой же неизбежный социальный переворот и капитализм уступит свое место новому общественному строю коммунизма. Однако подобные прогнозы классиков марксизма не оправдались в тот период, и уже в конце своей жизни, в 1895 году, Фридрих Энгельс вынужден был признать, что капитализм обладает значительно большими резервами для своего развития, и что они ошибались с Карлом Марксом, ожидая скорого революционного краха этой общественно-экономической формации. Но вот такая раздвоенность теоретического наследия классиков марксизма и стала причиной раскола в рядах их многочисленных последователей и учеников. Одно течение в европейском марксизме было связано с именем видного деятеля германской социал-демократии – Эдуарда Бернштейна, который еще в 1899 году в своей работе «Предпосылки социализма и задачи социал-демократов» открыто заявил, что капитализм не рухнет под напором собственных противоречий и переход от капитализма к коммунизму произойдет не революционным путем, а в ходе последовательных социальных реформ через участие социалистов и лидеров рабочих профсоюзов в работе буржуазных парламентов и правительств. Однако такая трактовка теоретического наследия классиков марксизма вызвала довольно резкий протест со стороны Карла Каутского, Розы Люксембург, Георгия Валентиновича Плеханова, Владимира Ильича Ленина и других видных представителей европейской и российской социал-демократии – которые по-прежнему отстаивали концепцию гибели капитализма путем революционного захвата власти пролетариатом. Наиболее четко этот основной тезис марксизма был сформулирован Карлом Каучким в его работе «Путь к власти», которая была опубликована в 1909 году, где он прямо заявил, что вступление развитых стран мира В эпоху империализма и неизбежность войн между ними за новый передел мира должны стать исходным пунктом социальной революции, которая установит пролетарский режим. Еще более глубокий теоретический фундамент под этот вывод заложил известный немецкий экономист Рудольф Гельфердинг, который в своей работе Финансовый капитал опубликованный. Спустя год, в 1910 году, обстоятельно исследовав новейшие явления промышленности и финансов, вновь доказал, что развитие кредитно-банковской системы капитализма ведет к подчинению промышленного капитала банковскому капиталу и созданию на этой базе мощных финансово-промышленных групп. Именно эти группы, по его мнению, которые контролировались финансовой олигархией, и начинают реально осуществлять внешнеэкономическую экспансию и активно подталкивают национальные правительства к проведению агрессивной внешней политики. Идеи Карла Каутского, Рудольфа Гильфердинга и других теоретиков марксизма чуть позже легли в основу решений знаменитого Базильского конгресса Второго интернационала, прошедшего в 1912 году, в которых прямо говорилось о том, что пролетариат и руководящие им партии должны использовать экономический и политический кризис, который неизбежно будет вызван Первой в мире империалистической войной для борьбы за торжество социалистической революции. Однако разразившаяся вскоре Первая мировая война быстро остудила горячие головы многих европейских социалистов и значительная их часть перешла на позиции защиты своего Отечества. Более того, ряд теоретиков марксизма, в частности тот же Карл Каутский, пришли к выводу, что нынешняя война может привести не к гибели империализма, а к новому этапу его развития, когда транснациональные корпорации начнут совместную эксплуатацию всего мирового хозяйства. Своеобразным ответом Карлу Каутскому стала работа одного из теоретиков российской социал-демократии Николая Ивановича Бухарина, который в сентябре 1915 года опубликовал в женевском журнале «Коммунист» свою работу «Мировое хозяйство и империализм». В этой работе он утверждал, что неизбежная конкуренция национальных монополий на мировом рынке сырья и капитала всегда будет чревата военными столкновениями, а поэтому главная задача пролетариата состоит в том, чтобы прийти к власти – путем превращения империалистической войны в гражданскую войну между классами. Таким образом, когда Владимир Ильич Ленин в середине 1915 года начал работу над своей знаменитой книгой «Империализм как высшая стадия капитализма», эта тема, по сути, была уже изучена вдоль и поперек – Заслуга лидера российских большевиков заключалась главным образом в том, что с присущей ему железной логикой он систематизировал основные признаки империализма и, сделав чисто политические выводы, вооружил русских марксистов, то есть большевиков, программой действий на ближайшую историческую перспективу. С точки зрения Владимира Ильича Ленина, Империализм – это последняя загнивающая стадия капитализма, канун социалистической революции, для которого характерны пять основных признаков. Что это за признаки? Первое. Концентрация производства и капитала привела к возникновению монополий, которые начинают играть все более значимую роль в экономике ведущих буржуазных государств. Таким образом, империализм – это прежде всего монополистический капитализм. Второе. На фоне этой монополизации происходит неизбежное слияние банковского и промышленного капитала и образование финансового капитала и финансовой олигархии. Третье. В новых исторических условиях, когда реальные рычаги управления находятся в руках финансовой олигархии – Вывоз капитала, в отличие от вывоза товара, начинает приобретать первостепенное значение. Четвертое. Именно это обстоятельство неизбежно приводит к борьбе за новый передел мировых Рынков сбыта, сырья и рабочей силы между ведущими монополистическими корпорациями. Ну и наконец пятый признак. Ввиду обострения этой борьбы за экономический передел мира становится неизбежным новый политический передел мира, то есть война между крупнейшими империалистическими державами. Но ну, это знаменитый Ленинский тезис о неизбежности войн при империализме. Кстати, который будет отвергнут в 1956 году на двадцатом съезде КПСС с никем иным, как Никитой Сергеевичем Хрущевым. Но мы об этом еще будем говорить. Вот все эти признаки империализма в той или иной степени, конечно, были присущи всем индустриально развитым странам тогдашнего мира. Однако в каждой из них империализм имел свои отличительные черты, на которые тоже указывал Владимир Ильич Ленин. В частности, во Франции он был финансовым, но не случайно французский капитализм называли капитализм «рантье». В Англии колониальным, а в России носил военно-феодальный характер». В советской исторической науке по вполне понятным причинам и обстоятельствам Ленинской теории империализма была полностью канонизирована и превратилась в своеобразный новый завет ортодоксального марксизма. Однако целый ряд современных авторов, в частности историки Клейн и Шишков, полагают, что эта лженаучная теория в настоящее время полностью обнаружила свою историческую несостоятельность, и представляет собой ныне груду теоретических развалин. Однако, конечно, события последних двух десятилетий, напротив, очень зримо подтверждают правоту ленинского анализа столетней давности и опровергают все вот эти вот пустые умозаключения, в кавычках, его записных критиканов. Теперь бы я хотел переговорить о конкретных этапах монополизации промышленности и банковского капитала в 1890-х 1910-х годах. Надо сказать, что по оценкам большинства специалистов, в частности профессоров Бавыкина, Лаверовича, Тикавкина, Федорова и многих других, в начале XX века в Российской империи были налицо все пять основных признаков империализма. Однако степень их развитости, конечно, была различна. Так по уровню и темпам концентрации промышленного производства и банковского капитала Российская империя намного опережала все индустриально развитые страны мира. Однако вывоз промышленных товаров из России по-прежнему существенно преобладал над вывозом капитала. Ну и так далее. Причем в отечественной историографии традиционно выделяют четыре основных этапа монополизации русской промышленности и формирования финансового капитала и финансовой олигархии. Что это за этапы? Первый этап – это 1890-1900 года, который хронологически совпал, по сути, с первым промышленным подъемом. Этот этап характеризовался созданием первых примитивных форм монополий, так называемых, Картелей, которые создавались на основе временных соглашений об объемах производства, об установлении единых цен на произведенный товар и о разделе рынков сбыта готовой продукции. При этом все участники таких картельных соглашений сохраняли свою производственную и коммерческую самостоятельность. Первые картели возникли в самой передовой и новой отрасли промышленного производства – нефтяной. Это вот два знаменитых картеля. Это так называемое «Товарищество братьев Нобелев», которое было основано в 1895 году, и «Мазут», созданное в 1898 году. Однако количество этих монополий – Картельного типа было относительно невелико и по оценкам историков, в частности профессоров Лаверочева, Шацила, Лившина и других, составляло порядка 30 объединений. Второй этап хронологически совпал с периодом экономического кризиса и промышленной депрессии, то есть это 1900 и 1908 года. Он стал периодом решающего этапа монополизации русской промышленности. Основной формой монополии в этот период становятся синдикаты, которые не только контролировали сбыт всей готовой продукции, но и отчасти вмешивались в сам процесс производства тех предприятий, то есть контрагентов, которые входили в состав этих монополистических союзов. Особенно крупные синдикаты возникли в отраслях тяжелой промышленности. Например, практически весь металлургический рынок Российской империи контролировали всего два промышленных гиганта. Это «Продомет», созданный в 1902 году, который объединял практически все предприятия Донецко-Криворожского региона, и объединение уральских промышленников «Кровля», которое было создано в 1903 году. Причем на долю первого синдиката, то есть продомета, приходилось около 80% сбыта всего листового железа, стальных балок и швеллеров. На угольном рынке страны первую скрипку играл знаменитый синдикат «Продуголь», созданный в 1907 году, который, объединив 17 крупнейших угольных шахт Донбасса, сосредоточил в своих руках сбыт 60% всего производимого в стране каменного и коксующегося угля. Аналогичные позиции в других отраслях промышленного производства занимали такие мощные синдикаты, как трубопродажа 1902 год, гвоздь 1903 год, дрожжи тоже 1903 год, продвагон 1904 год, «Нобель-Мазут» 1905 год, «Треугольник» 1907 год, «Прода-Рут» тоже 1907 год, и другие, но это я в данном случае называл датой создания этих синдикатов. Всего же в этот период было создано более 50 синдикатов практически во всех ведущих отраслях промышленного производства страны. Третий этап 1909-1913 года, то есть, как вы видите, он пришелся на годы второго промышленного подъема. Он стал завершающим этапом монополизации промышленности и банковской капитала. Причем особенностью этого периода стало изменение характера самих монополий. Если раньше процесс монополизации шел по горизонтали, объединяя родственные предприятия одной отрасли промышленного производства, то теперь этот процесс стал идти по вертикали. В частности, именно в этот период возникли принципиально новые формы, так называемых комбинированных монополий в виде трестов и концернов, которые объединяли различные предприятия по закупке сырья, производству готовой продукции, ее сбыту на внешнем и внутреннем рынках и так далее. Например, Продомет в этот период берет под свой полный контроль все горно-рудные и угольные предприятия Донбасса, превратившись в... В мощный промышленный трест, а гигантские концерны «Нобель», «Мазут» и Шел практически полностью стали контролировать добычу сырой нефти, ее переработку и реализацию нефтепродуктов. Этот этап монополизации русской промышленности имел еще три важных особенности, на которые традиционно обращают внимание многие историки. О каких особенностях идет речь? Первое. С возникновением высших форм монополий наметилась определенная тенденция к сокращению объема производства и одновременному повышению цен на произведенную продукцию. Достаточно сказать, что по оценкам современников, в частности Ивана Дмитрюкова и Егора Шейдемана, а также ряда историков, в частности профессоров Ахундова и Пыжикова, Именно тогда нефтяные компании «Юга-Россия», которые к тому времени полностью вошли в состав двух крупнейших монополий, это товарищество братьев Нобелей и Шелл, по соглашению с американской нефтяной компанией Standard Oil Джорджа Рокфеллера, вполне сознательно пошли не только на существенное сокращение объемов добычи углеводородного сырья, но и резкое повышение цен на сырую нефть и нефтепродукты. За каких-то 3 года, то есть с 1909 по 1912 год, объемы добычи сырой нефти в России упали с 495 до 419 миллионов тонн, а цена одного пуда сырой нефти выросла с 6 до 38 копеек то есть более чем в 6 раз. Второе. В этот период происходит гигантская концентрация банковского капитала. Всего 5 крупнейших банков страны, а именно Русско-Азиатский банк Алексея Ивановича Путилова, Азовско-Донской банк Бориса Абрамовича Каменки, Петербургский международный банк Александра Ивановича Вышнеградского, Русский банк для внешней торговли Василий Ивановича Тимирязева и Русский торгово-промышленный банк Павла Павловича Ребушинского имели около 43% всех банковских капиталов и около 50% всех активов коммерческих банков страны. Причем, что характерно, по информации ряда ученых, в частности профессоров Бавыкина, и катасонова из восьми крупнейших частных банков Российской империи лишь один Волжско-Камский банк, председателем правления которого был Алексей Фригумонтович Мухин, действительно был русским, а в целом иностранцам принадлежало почти 35% всего акционерного банковского капитала. Третье. Именно на этом завершающем этапе монополизации происходит быстрое слияние промышленного и банковского капиталов и создание финансового капитала и финансовой олигархии. Например, знаменитый председатель правления Русско-Азиатского банка Алексей Иванович Путилов одновременно возглавлял 12 крупнейших акционерных обществ, в частности, Общество Путиловских заводов, Общество московско Казанской железной дороги, общество «Электрическая сила» и так далее, являлся членом правления еще 38 частных компаний, ну и так далее. Причем, что примечательно, свое огромное состояние Алексей Иванович Путилов начал сколачивать именно тогда, когда в 1900-1903 годах он был заместителем директора, а затем и директором особой канцелярии министра финансов Сергея Юрьевича Виты. Помимо представителей крупного бизнеса, в частности того же Александра Ивановича Вышнеградского, Павла Павловича Черебушинского, Николая Степановича Авдакова и Александра Ивановича Коновалова, в ряды российской олигархии входили и члены русского правительства, а также представители родовой аристократии, в частности, министр финансов Петр Львович Барк, министр промышленности и торговли Василий Иванович Тимирязев, князь Александр Дмитриевич Голицын, граф Владимир Сергеевич Татищев, граф Владимир Алексеевич Бобринский и другие видные сановники империи и представители столбового дворянства. Ну и, наконец, четвертый этап монополизации, который пришелся на годы Первой мировой войны 1914-1917 года по утверждению Владимира Ильича Ленина, был связан с тем, что именно тогда произошло сращивание гигантской силы капитала с гигантской силой государства в один механизм. Такой процесс он называл государственно-монополистическим капитализмом, ГМК, и считал его полнейшей материальной подготовкой Социализма. Надо сказать, что ряд современных авторов, в частности профессора Федоров и Тюкавкин, до сих пор разделяют это знаменитое ленинское положение, которое нашло свое научное обоснование в работах многих видных советских историков, в частности, профессоров Тарновского, Бавыкина и Лаверочева. Эти авторитетные ученые были абсолютно убеждены в том, что в Российской империи существовали совершенно очевидные признаки государственно-монополистического капитализма. В частности, это сращивание банковских корпораций с государственными финансовыми учреждениями и создание совместных государственно-капиталистических органов регулирования в ряде ведущих отраслей российской экономики, таких как комитет по распределению железнодорожных заказов, совещания по судостроению, съезд по делам прямых сообщений и так далее. Однако ряд современных ученых, в частности небезызвестный профессор Гавриил Попов, ставит под сомнение этот ленинский тезис и утверждает, что неизбежное усиление вмешательства государства в экономике страны в период Первой мировой войны Ленин неверно интерпретировал как возникновение ГМК, то есть государственно-монополистического капитализма. Ну и последнее, о чем я хотел бы рассказать в этой своей лекции, это о предыстории и истории Столыпинской аграрной реформы. По мнению большинства ученых, на фоне бурного промышленного развития и вступления России в эпоху империализма, отечественное сельское хозяйство оставалось Ахиллесовой пятой национальной экономики и причины такого положения вещей крылись в целом ряде факторов. Во-первых, отмена крепостного права в России и аграрная реформа 1861 63 годов не привели к кардинальному решению земельного вопроса. Подавляющая часть российского крестьянства, это 82%, по-прежнему владела земельными наделами, которые не превышали 15 десятин земли, что не могло удовлетворить даже самых минимальных потребностей большинства крестьянских хозяйств. При этом почти 30% всех крестьянских хозяйств оставались безлошадными, но даже при таком плачевном положении вещей надельная земля зачастую не являлась собственностью этих крестьянских хозяйств, поскольку, во-первых, многие крестьяне, все еще не расплатились с государством за свою надельную землю, и выкупные платежи тяжелым бременем продолжали висеть на скудном крестьянском бюджете. Во-вторых, подавляющая часть всех крестьянских земель европейской части страны, это 75%, находилась в верховной собственности общины, которая, являясь архаичным, земельно-передельным институтом, серьезно тормозило процесс развития капитализма в сельском хозяйстве страны. Второе. В ходе реализации аграрной реформы 1861-1863 годов нетронутым осталось и помещи землевладения. Это привело к тому, что в условиях довольно существенного роста крестьянского населения и катастрофической нехватки земли, особенно в центрально-черноземных и южных губерниях страны, многие крестьяне вынуждены были арендовать у помещиков пахотную землю, но не за деньги, а на условиях обработки их земли. Такая система тогда получила название «отработок». По мнению большинства ученых, именно эти отработки и являлись прямым пережитком крепостничества и главной причиной сельскохозяйственной отсталости России. Хотя целый ряд крупных историков, в частности академики Милов и Ковальченко, а также профессор Тюкавкин, справедливо указывали на то обстоятельство, что эти отработки представляли собой шаг на пути к капитализму, поскольку в их основе все же лежало экономическое принуждение, а не подневольный труд крепостных крестьян. Тем не менее, процесс утверждения новых буржуазных отношений в сельском хозяйстве набирал обороты, что зримо проявилось в следующих характерных фактах. Ну, во-первых, становление крупных крестьянских хозяйств капиталистического типа. По оценкам многих историков, за последние 30 летие то есть с 1875 года, По 1905 год помещики вынуждены были продать или сдать в аренду более 40 миллионов десятин земли сельской буржуазии, которая довольно быстро создала на этих землях новый тип торгового хозяйства с применением наемной рабочей силы. Во-вторых, в результате этого значительно ускорился процесс расслоения российского крестьянства, и в деревне появился многочисленный класс сезонных или постоянных батраков, то есть сельских пролетариев, для которых основным источником существования стал наемный труд. Ну и в-третьих, в этот период резко поменялась роль помещичьего и крестьянского хозяйства в производстве, основных видов сельскохозяйственной продукции. Уже в начале 20 века 88% валового сбора зерна и 78% товарного зерна приходилось именно на крестьянские хозяйства. Причем 50% всего товарного зерна, шедшего на внутренние и внешние рынки, производилось в крупных крестьянских хозяйствах буржуазного типа, которые в в советской историографии, не вполне правомерно называли кулакскими. Дело в том, что кулаками в самой деревне традиционно называли не производителей сельхозпродукции, а капиталистов-рантье или мироедов, которые суживали своим односечанам деньги или сельскохозяйственную продукцию под большой процент. Теперь бы я хотел немного рассказать о теории аграрного вопроса, а затем перейти непосредственно уже к Столыпинской аграрной реформе. Но, по мнению большинства историков, существенную роль в развитии отечественного сельского хозяйства и в становлении новых буржуазных отношений в Великорусской деревне сыграло проведение знаменитой Столыпинской аграрной реформы. Однако, прежде чем начать рассказ о самой реформе, необходимо обратиться к теории аграрного вопроса. В 1860-х годах в своем фундаментальном труде «Капитал» Карл Маркс писал, что на начальном этапе своего развития капитализм застает несколько различных форм землевладения и землепользования, которые путем так называемой чистки земли под капитализм приспосабливает к себе. С точки зрения Карла Маркса, исторически были возможны четыре основных способа чистки земли под капитализм. О каких способах идет речь? Это так называемый «революционный в пользу помещиков» или английский. Классическим примером такого способа стал знаменитый процесс огораживания в Англии в начале XVII века. Второй путь – это так называемый эволюционный в пользу помещиков, или прусский путь, который получил свое зримое воплощение в Пруссии в середине XIX века в период создания там крупных юнкерских хозяйств. В-третьих, это так называемый революционный путь в пользу крестьянства или американский путь, который был впервые реализован в годы Гражданской войны в североамериканских Соединенных Штатах, когда в 1863 году правительство президента Авраама Линкольна издало знаменитый акт о Гамстедах. И, наконец, четвертый, это «Эволюционный путь». В пользу крестьянства или французский путь, наглядным примером которого стало повсеместное создание мелких порцелярных крестьянских хозяйств в наполеоновской Франции в начале XIX века. По мнению большинства ученых, в частности академика Ковальченко, профессоров Дубровского, Тюкавкина, Анфимова и других, исторически в России были возможны только два способа чистки земли под капитализм: американский и прусский. Первый из них, со всей очевидностью, проявился в сибирской деревне, где никогда не было помещего землевладения, а второй – в великорусских, новороссийских и малороссийских губерниях, где традиционно существовало помещение землевладение. С точки зрения законодательства Столыпинская аграрная реформа, безусловно, шла по прусскому пути – поскольку совершенно не затрагивало интересов помещего сословия и проводилось за счет самих крестьян. Но процесс реализации столыпинских законодательных актов постигнул процесс реализации сельского хозяйства страны по американскому пути, поскольку основной поток переселенцев из великорусских, новороссийских и малорусских губерний шел как раз в Сибирь и на Дальний Восток, где, как известно, помещищего землевладения никогда не было. Столыпинская аграрная реформа стала логическим продолжением аграрной реформы Александра II, поскольку за прошедший период не удалось решить целый ряд ключевых проблем, которые серьезно тормозили экономическое развитие страны и постоянно находились в центре общественного внимания. О каких проблемах идет речь? Это, во-первых, проблема крестьянских выкупных платежей за землю, Во-вторых, это проблема малоземелья крестьянских хозяйств центральных и южных губерний России. И в-третьих, это проблема общинного землевладения. Именно эти проблемы, помноженные на существенный рост крестьянских волнений в начале 20 века, и подвигли правительство вновь заняться решением аграрно-крестьянского вопроса. Причем надо заметить, что практически сразу решение аграрного вопроса, И проблема крестьянского малоземелья стала предметом жарких споров в правительственных кругах. Ну, речь в данном случае идет о противоречиях между тогдашним министром финансов Сергеем Юльчем Витте и новым министром внутренних дел Вячеславом Константиновичем Плеве. В чем заключалась... Суть их разногласий. Но ну, Вячеслав Константинович Плева, он полагал, что правительство должно через систему льготных кредитов всячески поддерживать умирающее дворянское сословие, а Сергей Юльевич напротив, полагал, что правительство не должно тратить деньги казенные на поддержку помещичьих хозяйств, поскольку гибель помещичьего сословия является фактически историческим фактом. И вот на фоне а, вот этих горячих споров и начинается фактически реализация а, той аграрной реформы, которую мы знаем как Столыпинская реформа. В январе 1902 года для обсуждения аграрно-крестьянского вопроса было создано очередное особое совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности, которое возглавил Сергей Юльчвитте. После долгой и довольно острой дискуссии в главном губернских и уездных комитетах члены особого совещания пришли к относительно единому мнению, что для решения аграрного вопроса необходимо, во-первых, существенно расширить имущественные и гражданские права крестьянства, уравняв их в правах с другими сословиями Российской империи, во-вторых, всячески содействовать переходу крестьян от общинного к подворному и хуторскому э, владению землей на правах частной собственности, и, в-третьих, реформировать саму общину и превратить ее в свободную ассоциацию крестьянских товаропроизводителей, а прежние фискально-полицейские функции общины возложить на волостные земства. Однако новый царский манифест, подписанный Николаем II в феврале 1903 года, проигнорировал все эти пожелания членов особого совещания и вновь подтвердил неприкосновенность векового общинного землевладения, неотчуждаемость крестьянских надельных земель и сохранение общины как основного фискально-полицейского института в деревне. Вместе с тем Сергею Юльчевите удалось отстоять целый ряд принципиальных позиций. Так в марте 1903 года была отменена общинная круговая порука в системе взимания податных, то есть налоговых платежей. А в июне 1904 года изданы законодательные акты, которые существенно упростили процедуру переселения крестьян на новые земли, прежде всего за урал и паспортный режим для них. Однако в марте 1905 года особое совещание Сергея Юльчевито было упразднено и образовано новое особое совещание о мерах к укреплению крестьянского землевладения, которое возглавил бывший министр внутренних дел, влиятельный член Государственного совета, сенатор и действительный тайный советник Иван Логинович Горемыкин. Хорошо известно, что первая русская революция и массовые крестьянские волнения во многих регионах страны вынудили власти придержащие вновь вернуться к решению аграрно-земельного вопроса и существенно изменить саму идеологию реформы. Уже в феврале 1906 года рабочая группа во главе с заместителем министра внутренних дел и главой земского отдела МВД генералом Владимиром Иосифовичем Гурко предложила новый вариант аграрной реформы, который в мае 1906 года был одобрен на первом съезде дворянских обществ. В частности, этот проект отныне разрешал крестьянам свободный выход из общины, продажу своих надельных земель и свободное переселение на окраины империи. Впрочем, надо сказать, что ряд современных авторов, в частности историк Бородин, сомневается в том, что объединенное российское дворянство, возглавляемое графом Александром Алексеевичем Бобринским, могло добровольно поддержать проведение новой аграрной политики правительства, которая, по сути, напрямую затрагивала земельные и сословные интересы дворянства. Поэтому, вероятнее всего, эта инициатива была навязана дворянским обществом извне. Причем надо напомнить о том, что у нас по странному истечению обстоятельств многие историки фактически игнорируют два довольно интересных документа, посвященных решению аграрно-крестьянского вопроса. О каких документах идет речь? Это так называемая записка бывшего министра финансов и председателя комитета министров Российской империи Ивана Христиановича Бунге, которая была обнаружена в его личном архиве, после его смерти в 1895 году, и это так называемый всеподданнейший доклад министра внутренних дел князя Петра Даниловича Святополка-Мирского на имя Николая II, которая была составлена в сентябре 1905 года. Вот именно в этих двух документах, и на это обратили внимание, целый ряд проницательных историков, в частности, выдающийся российский историк Александр Владимирович Островский И содержалась, по сути дела, та идеология Столыпинской аграрной реформы, которая предусматривала главным своим элементом разрушение крестьянской поземельной общины. Так вот, проект генерала Владимира Иосифовича Гурко во многом стал реинкарнацией вот этого проекта, который был разработан задолго до Столыпинской аграрной реформы. И именно эта идеология реформы и была положена в основу ее проведения самим Петром Аркадьевичем Столыпиным. Хотя хорошо известно, что первоначально он не поддерживал этот проект Владимира Иосифовича Гурко, но в 1907 году стал наиболее ярым и наиболее последовательным проводником именно этого проекта реформы. Ну всем хорошо известно, что реализация новой аграрной реформы в конце 1906 года была возложена на нового председателя Совета министров Российской империи и министра внутренних дел Петра Аркадьевича Столыпина. Хотя, как я повторяюсь, вопреки широко распространенному общественному мнению, он не являлся ни автором ее основных концепций, ни ее Реальным разработчикам. По мнению ряда э, советских и современных историков, в частности академика Ананича, профессоров Тюкаркин, Ледина и других, первоначально сам Столыпин, как и Сергей Юльчвита, вероятнее не планировал разрушать крестьянскую общину, а предлагал создать новый тип крестьянских хуторских хозяйств на государственных удельных и частично помещичьих землях, которые через крестьянский поземельный банк будут проданы крестьянам по умеренным среднерыночным ценам. Однако после отставки генерала Владимира Иосифовича Гурко, Петр Аркадьевич Столыпин проникся идеологией его аграрной программы и стал активным сторонником разрушения крестьянской общины. Более того, как отметил выдающий советский историк, Профессор Аполлон Григорьевич Кузьмен, Столыпинская аграрная реформа в своей основе изначально имела не экономический, а чисто политический аспект. Именно разрушение общины, которая издревле являлась главным органом самоорганизации и самоуправления многомиллионного российского крестьянства, а в годы Первой русской революции 1905 года, Именно эта крестьянская поземельная община выступила мощной организующей силой в борьбе за помещичью землю. Законодательной базой Столыпинской аграрной реформы стали несколько нормативно-правовых актов. О каких нормативных актах идет речь? Первое. Это царский манифест об отмене всех выкупных платежей за землю с 1 января 1907 года, который был издан 3 ноября 1905 года и стал прямым результатом мощнейшего крестьянского движения в годы Первой русской революции. Второй нормативно-правовой акт – это указ от 10 марта 1906 года о порядке применения закона 1904 года, который полностью снял все прежние ограничения – на свободу передвижения крестьян и существенно реорганизовал переселенческое управление Министерства внутренних дел, на которое было возложено исполнение данного законодательного акта. Третье. Это указ от 9 ноября 1906 года о дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования который получил статус закона значительно позже, 14 июня 1910 года. Согласно этому законодательному акту, отныне все крестьяне получили право свободного выхода из общины и закрепления за собой в частную собственность своего земельного надела в тех размерах, которые существовали на момент издания этого указа. Кроме того, все домохозяева могли потребовать выделения своего земельного надела либо на хутор, то есть единый земельный участок с усадьбой на нем, либо на отруб, то есть единый земельный участок с сохранением своей усадьбы на территории общины. Решение о выходе крестьянских хозяйств из общины принималось простым большинством голосов, то есть 50 плюс один голос, а решение о выделении крестьянского хозяйства на хутор или отруб уже квалифицированным большинством, то есть не менее 66% членов Мирского Схода. Четвертый нормативно-правовой акт – это указ от 5 декабря 1906 года о временных правилах землеустройства крестьян, получивших статус Законодательного положения о землеустройстве крестьян только 29 мая 1911 года. Согласно этому нормативному акту во всех уездах европейской части страны создавались специальные землеустроительные комиссии, которые, и я это подчеркиваю, невзирая на решение мирских сходов, то есть самих крестьян, могли самостоятельно решать вопрос о выделении земельных крестьянских наделов на хутора и отруба. Ну, необходимость принятия такой меры, то есть такого закона, оно во многом диктовалось тем обстоятельством, что в ходе первых шагов по реализации Столыпинской аграрной реформы во многих уездах и властях Российской империи крестьянские сходы, По сути, сознательно голосовали против своих односельчан, которые пожелали выйти из общины на хутора и отруба. Ну, понятно, что тем самым подрывались сами основы аграрной реформы Петра Архальча Столыпина, то есть создание крупных крестьянских фермерских хозяйств. Надо сказать, что в отечественной исторической науке до сих пор продолжается спор о составных частях Столыпинской аграрной реформы. Значит, ряд современных авторов, в частности Профессор Зырянов утверждает, что Столыпинская аграрная реформа является довольно условным историческим понятием, поскольку она никогда не составляла единого цельного замысла и при ближайшем рассмотрении распадается на ряд отдельных мероприятий, не вполне связанных между собой. Другие историки, в частности Наталья Шабельникова, говорят о четырех составных частях Столыпинской аграрной реформы – Это о разрушении общины. Второе ⁇ это землеустройство крестьян. Третье ⁇ это переселенческая политика, то есть переселение крестьян на новые земли. И, наконец, четвертое ⁇ это деятельность Крестьянского поземельного банка. Ну и третья группа авторов, в частности профессора Тюкавкин и Кабанов, полагает, что правомерно говорить всего лишь о трех составных частях Столыпинской аграрной реформе. Это, во-первых, о разрушении общины, во-вторых, о землеустройстве крестьян и, в-третьих, о переселении крестьян. Что касается деятельности Крестьянского поземельного банка, то с точки зрения этих ученых это не составная часть Столыпинской аграрной реформы, а механизм ее реализации. Надо сказать, что в советской исторической науке, в частности в работах профессоров Дубровина, Сидельникова, Островского, Анфимова и многих других, итоги Столыпинской аграрной реформы традиционно оценивали крайне негативно. Но ну, во многом такая оценка базировалась на хорошо известных ленинских работах, в частности Столыпин и Третья дума «Последний клапан самодержавия», В которых Владимир Ильич Ленин довольно двояко, кстати, подходил к оценке этой реформы. Он считал, что в экономическом плане эта реформа была довольно позитивной, поскольку она идет по линии буржуазной эволюции и существенно ускоряет процесс экспроприации многомиллионного российского патриархального крестьянства. Распад поземельно-крестьянской общины и становление двух мощных антагонистических классов буржуазного общества, то есть э, сельского пролетариата и сельской буржуазии. А в политическом плане эта реформа с точки зрения Владимира Ильича Ленина была, конечно, реакционной и феодальной, поскольку она проводилась за счет самих крестьян и их крошечных земельных наделов, а не путем полной ликвидации помещичьего, монастырского и удельного землевладения. В настоящее время диапазон оценок Столыпинской аграрной реформы, конечно, необычайно возрос. Он слишком разнообразен от полного неприятия этой реформы до самых восторженных оценок в ее адрес и адрес ее главного инициатора и проводника. Однако в целом большинство современных историков, в частности, профессора Тюкавкин, Кабанов, Давыдов и целый ряд других, довольно положительно оценивают итоги этой реформы и выделяют как позитивные, так и негативные факторы ее реализации. Ну вот положительным факторам этой реформы они относят следующие ее итоги. Первое. Из общины в этот период, то есть до начала Первой мировой войны, Вышло порядка 26-28% домохозяев-крестьян или около 2,5 миллионов крестьянских дворов, а из общинного оборота было выведено 22% надельных земель и около половины из них пошли на продажу. Кроме того, 2 миллиона тысяч домохозяев с подворным землевладением впервые стали собственниками надельной земли. Таким образом, общая численность земельных собственников крестьян составила порядка 5 миллионов человек. Надо сказать, что в советской исторической науке, в частности в работах Дубровского, Ковальченко, Тюкавкина и других историков, эти статистические данные традиционно оценивали как крах Столыпинской аграрной политики, которая была отвергнута самим российским крестьянством. Однако в настоящее время те же статистические Данные уже оценивают напротив, как серьезный прогресс в аграрных отношениях Российской империи начала XX века. Хотя следует признать, что и сейчас целый ряд авторов, в частности профессора Зырянов, Островский, Карамурзак, Кузьмин и другие, говорят по сути о крахе Столыпинской аграрной реформы, которая противоречила всем основам русской национальной ментальности и векового исторического бытия русского народа. Второй аспект положительной оценки аграрной реформы состоял в том, что в период ее реализации более 1 миллиона 200 тысяч крестьянских дворов вышли на хутора, это порядка 400 тысяч, и отруба, это порядка 800 тысяч, то есть началось... Массовое становление принципиально нового типа крестьянских хозяйств, фермерского типа. Хотя надо признать правоту тех историков, в частности профессоров Зырянова и Островского, которые утверждают, что затея с повсеместным насаждением хуторов и отрубов носила во многом доктринерский характер и не учитывала как региональных особенностей так и общей ментальности значительной части российского крестьянства. Более того, профессор Островский, который детально занимался изучением аграрной истории России того периода, установил, что на хутора и отруба главным образом, даже не главным образом, а львиная часть вот этих хуторян и отрубян составляли крестьяне с подворным землевладением, а не общинники, но по его данным соотношение между подворными крестьянами и общинниками составляло 98,2%. Третье. Восточные регионы страны, а именно на Урал, Сибирь и Дальний Восток, только по официальным данным переселилось порядка 3 миллионов 300 тысяч безземельных или малоземельных крестьян из самых густонаселенных великорусских, новороссийских и и малороссийских губерний страны. Однако часть из них, порядка 550 тысяч или 17 процентов, так и не смогли создать крепких а, хуторских хозяйств и либо вернулись на прежние места проживания, либо пополнили ряды сельского пролетариата в хозяйствах сибирских хуторян. Тем не менее, ряд ученых, в частности профессор Тюкавкин, который всю свою сознательную жизнь занимался изучением именно аграрной э, Столыпинской реформы, особенно в сибирских регионах, э, утверждали, что землеустройство крестьян в отдаленных районах страны стало самым главным и важным элементом Столыпинской аграрной реформы. Четвертое. В период реализации Столыпинской аграрной реформы крестьянский поземельный банк На льготных условиях продал крестьянам более 8,5 миллионов десятин казенных, удельных и помещичьих земель. При этом значительная часть этих продаж пришлась на долю владельцев хуторов и отрубов. Пятое. В период проведения аграрной реформы мощное развитие получили различные формы кооперации крестьянских хозяйств. По данным современных российских историков, в частности профессоров Кюкавкина, Щагина и Лубкова, в эти годы в стране было создано более 30 тысяч кооперативных хозяйств, в том числе 13 тысяч кредитных, 11 тысяч потребительских и 6 тысяч производственно бытовых кооперативов. При этом целый ряд современных авторов – в частности профессора Рязанов и Карамурза, справедливо утверждали, что чрезвычайно быстрое развитие различных форм кооперации стало своеобразной защитной реакцией на бурные темпы развития буржуазных отношений в аграрном производстве страны. Шестое. Во время проведения аграрной реформы было освоено порядка 10 миллионов десятин земли и только за счет, простого увеличения посевных площадей, дополнительно было получено более 500 миллионов пудов хлеба. Хотя средняя урожайность зерновых хлебов в стране оставалась еще достаточно низкой и в среднем составляла порядка 8,5 центнеров зерна с гектара. Однако, благодаря вовлечению в севооборот огромных территорий, валовый сбор зерна, в этот период значительно превышал показатели промышленно развитых стран мира. В частности, в 1913 году в России на душу населения приходилось порядка 550 килограммов зерна, в то время как в ведущих европейских странах этот показатель составлял порядка 430 килограммов зерна на одного человека. Седьмое. Российская империя продолжала оставаться основным поставщиком высококлассного товарного зерна и другой сельхозпродукции на мировой аграрный рынок. Удельный вес, который составлял более 25%, например, экспорт знаменитого Вологодского масла ежегодно приносил в государственную казну значительно больший доход, чем вся сибирская золотопромышленная. Что касается негативных э, черт или факторов э, Столыпинской аграрной реформы, то э, к ним традиционно относят следующие факторы. Во-первых, это повсеместное игнорирование региональных особенностей, и этим обстоятельством, по мнению ученых, Столыпинская аграрная реформа существенно отличалась в худшую сторону от аграрной реформы 1880, 1961-1863 годов, во-вторых, это идеализация хуторов и отрубов, а также института частной собственности на землю, что не учитывало целый ряд важнейших факторов, в том числе менталитет самого российского христианства, разумного сочетания различных форм землевладения и землепользования, традиционной зависимости российского земледелия от сложных природных климатических условий и наличие многочисленных зон так называемого рискованного земледелия. Третий негативный фактор связывают с тем, что существовал довольно серьезный недостаток финансирования самой реформы со стороны государства и что особенно важно переселенческих мероприятий в восточные регионы страны, что безусловно существенно осложняло обустройство крестьян на новых целинных территориях. Четвертое. Нерешенность целого ряда социальных противоречий между общинниками и хуторянами, кулаками и батраками, которые стали причиной многочисленных крестьянских выступлений, которые нередко сопровождались кровопролитием, уничтожением посевов и погромом зажиточных крестьянских хозяйств. При этом, если в советской исторической науке эти события традиционно называли второй социальной войной в деревне между сельским пролетариатом и сельской буржуазией, то в современной науке, в частности в работах Данилова и Фёдорова, основными мотивами этих столкновений называли бытовую корысть, зависть, месть и даже хулиганство. Пятое. Петру Аркадьевичу Столыпину так и не удалось провести новую земскую реформу, которая по его логике должна была стать логическим продолжением аграрной реформы. По замыслу авторов проекта новой земской реформы предполагалось отказаться от прежнего сословного принципа выборности земств и замещения должностей в административном уездном управлении и перейти к имущественно-куриальной системе. При этом основным, то есть низовым звеном местного самоуправления в сельской местности должно было стать выборное волосное земство. Проект новой земской волостной реформы в 1907-1909 годах неоднократно обсуждался в Третьей Государственной Думе, а также на съездах земских и дворянских обществ. Однако из-за жесткой позиции самого государя-императора Николая II, его ближайшего окружения, а также большинства членов Государственного Совета, проведение новой земской реформы было полностью заблокировано. Ну и, наконец, шестое, после гибели Петра Аркадьевича Столыпина, которая, как известно, последовала 5 сентября 1911 года, Реализация аграрной реформы из недр Министерства внутренних дел, которое он возглавлял, полностью перешла в ведение Главного управления земледелия и землеустройства Министерства государственных имуществ, руководителем которого был ближайший соратник погибшего премьера Александр Васильевич Кривошеин. Однако, несмотря на особое благорасположение государя-императора и особенно императрицы Александра Федоровна, к этой персоне, а также тесную связь гофмейстера Кривошеина с московскими банкирами, он не обладал авторитетом Столыпина, не обладал его энергией, в общем-то не обладал набором его прав и полномочий, и поэтому так и не сумел придать второе дыхание этой реформе. И с конца 1911 года, по мнению большинства историков, Она явно пошла на спад. Ну и последнее, о чем я хотел бы сказать. Надо сказать, что личности деяния Петра Аркадьевича Столыпина до сих пор не нашли, по сути дела, адекватные оценки в нашей историографии. Однако уже сейчас можно четко разделить несколько основных точек зрения, в основе которых, как правило, лежат чисто политические пристрастия историков. Значит, ну, авторы патриотического толка, такие как Рыбас, Баханов, Ильин и другие, выступают в роли откровенных апологетов Петра Аркадьевича Столыпина и считают его выдающимся государственным деятелем. Другие авторы, как правило, либерального толка, как, впрочем, и многие советские историки, в частности, академик Ананич и профессор Ганелин, напротив, склонны резко негативно, оценивать роль Столыпина в русской истории, вплоть до навешивания на него откровенно оскорбительных ярлыков. Ну, кстати, небезызвестный Никита Цоколов, который возглавляет какой-то там научный отдел в Ельцин-центре, говорит о том, что Петр Аркадьевич Столыпин был совершенно бездарным государственным деятелем, ловким царедворцем, который не имел за душой вообще никаких программ, занимался сплошными компиляциями и прочими нехорошими вещами. Ну и, наконец, третья группа авторов, мы так их назовем, авторов-модернистов, в частности, профессор Гаман Голутвина, не считает Петра Аркадьевича Столыпина крупной фигурой исторического масштаба и утверждает, что он всего лишь был довольно способным администратором, который был не лишён ораторского дара, но не более того. Ну вот на этой оптимистической ноте я хотел бы закончить свою сегодняшнюю лекцию. Всего доброго, до свидания.